Страсть. Ее почти всегда ошибочно принимают за большую любовь. Говоря о страсти, часто используют выражение «без ума от любви». Так было и с вами, когда начинались ваши отношения, правда? Из этого выражения видно, что охваченный страстью человек практически теряет разум. Страсть – это когда человеку может быть хорошо только в присутствии любимого. Он не принимает возможности, что объект его любви может быть счастлив без него, а уж тем более желает быть самодостаточным. Человек живет ради момента, когда любимый окажется рядом или когда можно будет хотя бы услышать его голос. Он идеализирует любимого, придавая ему только те черты, которые подходят ему самому. Он не видит реальность, то есть недостатков другого, его истинной природы. Такая любовь разрушила много отношений, создала уйму проблем с работой, а многих даже уничтожила. Ведь страстные люди часто принимают необдуманные решения только бы быть как можно чаще с объектом своей страсти. Это Не настоящая любовь. Я не хочу сказать, что в любви не бывает страсти. На самом деле довольно часто настоящая любовь очень страстна в начале, но со временем страсть притухает и появляется любовь. Кто принимает страсть за любовь, обречен в погоне за новым огнем расставаться с партнерами, как только исчезает влечение. Тот же, кто хочет любить по-настоящему, интуитивно знает, что именно в момент, когда страсть утихает, начинается любовь. Еще одно заблуждение. Верить в то, что занятие сексом – ей знак настоящей любви. Вы в это верите? Всем известно, что можно заниматься любовью и при этом не любить. Марио, ты говоришь как мужчина. Большинство мужчин действительно могут заниматься сексом, не будучи влюбленными. Но ты удивишься, как часто женщины, да и некоторые мужчины, продолжают верить, что половой акт является доказательством любви. Сколько молодых девушек, например, по уши влюбляются в юношей, с которыми в первый раз занялись любовью? Такое убеждение остается и у взрослых женщин. После расставания они думают, что влюблены в первого же мужчину, с которым согласились переспать. Продолжим. С любовью путают собственническое поведение. Оно может проявляться по-разному. Чаще всего встречается желание счастья любой ценой тем, кого мы любим. Уверена, вы узнаете себя в этом определении, ведь многие путают это с настоящей любовью. Я не хочу сказать, что нужно быть безразличными к дорогим нам существам. И что нам должно быть все равно, счастливы они или нет. Я говорю скорее о тех, кто не может быть счастлив, пока несчастен кто-то из его близких. Такое часто происходит в парах и между родителями, и детьми. Можно испытывать сострадание и предлагать свою помощь тем, кому плохо. Но если ты тоже начинаешь страдать, если сочувствие мешает тебе быть счастливым, твои эмоции рождены не любовью. Они вызваны собственническим отношением и страхом потерять любовь близкого человека. Она напряженно смотрит на меня, ей, похоже, сложно принять то, что я сказала. Я пока соглашалась со всем, что ты говорила, но мне кажется, не бывает хорошо, когда видишь любимого несчастным. Ты знаешь многих, кому это удается. Чтобы это получилось, прежде всего необходимо осознание. Затем нужно признать, что никто на свете не может сделать другого счастливым, что счастье приходит только изнутри. Ты так реагируешь, Анна, потому что бросаешься из крайности в крайность. Неужели ты думаешь, что если человек счастлив, когда его супруга нет рядом, то он равнодушен? Ну, конечно. Что же это, если не равнодушие? Это наблюдение и ответственность. А ответственность, напомню тебе, это значит принимать последствия нашего выбора и позволить другим разбираться с последствиями их решений. Если твой супруг или родитель или ребенок решает не быть счастливым, он должен принять последствия. Если его решение делает тебя несчастной, ты пожинаешь плоды чужого выбора. Знаю, что большинству такое понятие ответственности осознать трудно, и мы обязательно будем возвращаться к нему. Становясь все более ответственной, ты обнаружишь, что существует золотая середина между считать себя ответственной за счастье других и быть равнодушной. Как я говорила, будучи собственником и даже ревнуя, человек может быть уверен, что так он выражает свою любовь к другому. Как распознать такое отношение к супругу, родителю или ребенку? Собственник всегда желает знать, что делает любимый человек, что он думает и где находится. Другими словами, хочет знать о нем все. В таких отношениях постоянно присутствует контроль. Любящий готов на все ради внимания и присутствия любимого. Он может угрожать, принуждать, жаловаться, злиться, заболеть, попасть в аварию, притворяться слабым, строить козни, подлизываться, ластиться, шпионить, рыться в личных вещах человека и так далее. Чтобы не делал собственник, его уверенность в своей любви так крепка, что он может думать, будто хочет помочь другому, а во имя любви все дозволено. Кстати, он часто будет повторять «Все это я делаю, потому что люблю тебя» или «Ах, если бы только я не любил тебя так сильно, ты просто вынуждаешь меня так поступать». Такие люди редко берут на себя ответственность. Чаще они обвиняют в своем несчастье других, тех, от кого зависит их счастье. Произнося эти слова, я вижу, как Анна краснеет. Опускает голову, ей все больше не по себе, она наклоняется и начинает рыться в сумочке на полу. Она вытаскивает носовой платок и делает вид, что сморкается. Марио, кажется, не замечает ее неловкости. Он внимательно меня слушает. А сейчас, наконец, мы поговорим о настоящей любви.